В 1596 году была создана Униадская церковь, скончался 30 апреля 1632 года. Его сын Владислав был известен как более терпимый правитель. Кроме того, он доброжелательно относился к казакам, которых считал важным элементом военной организации Польши и вынашивал идею использовать казаков королевской власти против магнатов. Ситуация для православных складывалась благоприятно, в особенности потому, что срок перемирия между Польшей и Москвой заканчивался, и новая война оказалась неминуемой. В этих обстоятельствах для Польши было важно удовлетворить, по крайней мере, некоторые требования православных, в особенности казаков. Православные решили высказать свои претензии на сейме, который должен был собраться для выборов короля. На трон претендовал только один кандидат – Владислав. Согласно польской конституции, во время межвластия сначала должен был собраться общий сейм, чтобы официально объявить о смерти короля и обсудить претендентов на престол. Эти условия затем объявлялись местным собранием и шляхте. Только после этого мог начать действовать выборный сейм. В участвовали делегаты – и православной шляхты и казаков. Древенский, как раньше, руководил первой группой. Другим влиятельно-православным делегатом от аристократии являлся Адам Кисель, которому было суждено сыграть важную роль в польско-казацких разногласиях в 1940-х и 50-х годах. Чтобы укрепить свое положение на Сейме, православные заключили соглашение с протестантами, руководил которыми Криштоф Радзивилл. Именно в этот момент православие лишилось поддержки потомка одного из самых могущественных украинских княжеских родов, рода Вишневецких. К марту 1632 года поползли слухи, что молодой князь Иеремий Вишневецкий, по-польски Джереми, родившийся в 1612 году, собирается перейти в католическую веру. И Иеремия был сыном князя Михаила Вишневецкого и его молдавской жены Райны, приходившейся двоюродной сестрой Петру Могиле. И Петр Могила, и митрополит Исаия Копинский написали князю Иеремии, моля его не отрекаться от веры своих предков, но напрасно. К моменту открытия сейма князь Иеремии стал католиком. макарий том 11, страница 413-417. Он следовал общей тенденции западно-русских аристократических родов. Православие они презирали, подобно полякам, как крестьянскую веру, а униадскую церковь считали предназначенной для простых людей, а не аристократов. Кроме того, католицизм для этих аристократических новообращенных олицетворял собой не только Польшу, но и всю западную цивилизацию. Являясь активной и страстной натурой, князь Иеремия стал одним из самых ярых поборников католицизма, как это часто случается с ренегатами. Общий сейм собрался 27 июня 1632 года. На его сессиях вопрос о правах православной церкви поднимался только в предварительном порядке. Когда 27 октября открылся выборный сейм, православные делегаты объявили, что не будут участвовать в выборах короля, пока их церкви не гарантируют права. Сейм назначил комиссию во главе с Владиславом для того, чтобы подготовить проект соглашения с православными – Главными пунктами соглашения являлись следующие. Первое. Существование православной церкви и ее иерархии официально признается сеймом. Православные получают право воздвигать новые храмы и ремонтировать старые, а также открывать школы, издательства и больницы. Второе. Признаются права православных братств. Третье. Православным разрешается входить в состав местных органов управления. Четвертое. Софийский собор в Киеве передается из униатской юрисдикции под юрисдикцию православного митрополита киевского.